Глава 26 шестая покинул свой дом. Его теперь редко видели в Хинтуке Он, возможно, и совсем бы не появлялся в деревне, если бы не деловые отношения с Мелбери, в усадьбе которого он оставил сидоровый аппарат, ибо своего дома у него больше не было. Возвращаясь однажды под вечер в лесную хижину, где теперь жил, он заглянул в Хинтук. И не увидел знакомой островерхой из бурового камыша крыши отцовского дома, как, впрочем, и самого дома. Его снесли по распоряжению управляющего. У Уинтерборна болезненно жало сердце, когда он увидел пустырь на месте родного дома. Поужинав в своей хижине, он в сумерках вернулся в Малый Хинтук и долго бродил по земле, на которой родился. Снова и снова возвращался он сюда по вечерам. Даже в темноте он мог различить бывшие границы комнат, легко находил угол кухни, где стояла печь, в которой он пек в детстве яблоки и картошку, отливал, грузило и выжигал инициалы на своих и чужих предметах. Яблони в саду были все целые, даже самые старые, стояли, покосившись на северо-восток, Их погнул сильнейший шторм, разразившийся в ноябре 1824 года, когда выбросило на берег Чисильской отмели большое парусное судно. Сейчас эти яблони еще и прогнулись под тяжестью спелых плодов. Висевшие на ветках яблоки ударяли Чайлса по голове, а невидимые в густой траве с хрустом раздавливались под ногами. Их теперь некому было собирать. В один из таких вечеров Уинтерборн сидел, прислонившись к наклоненному стволу яблони, погруженный в раздумья, устремив взгляд туда, где прежде на небе чернел островерхий силуэт крыши с трубами. А теперь одна за одной загорались неяркие звезды. Пустота на месте старого дома, еще недавно неуклюже, выдвигавшегося на дорогу, была теперь особенно заметна. В вечерней тишине вдруг послышался скрип колес и дробный стук копыт, и скоро на фоне чистого закатного неба обрисовалась коляска, приближавшаяся туда, где дорога в объезд старого дома делала крюк. Коляской правила женщина, сидевшая на высоких козлах, грум ехал на запятках. Внезапно раздался громкий треск и тотчас затем легкий испуганный возглас. Уинтерборн вскочил на ноги и бросился на дорогу. Коляска опрокинулась напок, женщина сидела на груди обломков, все, что осталось от родного очага Джайлса. Грум держал лошадей под узцы. Коляска принадлежала миссис Чармонт, а потерпевшей была сама хозяйка Хинток хауса На вопрос Уинтерборна не ушиблась ли она, миссис Чармонт невнятно ответила, что не знает. Что до остального, то урон было не так велик. Экипаж тотчас поставили на колеса. Затем водворили туда миссис Чармонт, но вожжи на этот раз взял грум. Оказалось, что миссис Чармонт, введенная в заблуждение, образовавшаяся на месте дома пустотой, пустила лошадь прямо на развалины. «Домой, скорее домой!» — нетерпеливо приказала миссис Чармонт. Но не проехали они из ста шагов, как до Уинтерборна донеслись. Вечер был тихий, слова сказанные миссис Чармон Груму, стой, вернись и скажи этому человеку, пусть позовет ко мне доктора. Я чувствую, что ушиблась гораздо сильнее, чем мне показалось в первую минуту. Уинтерборн усмехнулся, звать доктора, по его мнению, особой надобности не было, но, выслушав Грума, тотчас отправился за доктором. Передав просьбу миссис Чармонт, Уинтерборн отступил в тень, не сводя глаз с дома Мелбери. Он видел, как Фитспирс ушел, видел в освещенном окне, сидевшую за столом, грейс. Так он постоял несколько минут, потом зашагал прочь, слившись черными деревьями. Фитспирс незамедлительно прибыл в Хинтокхаус, чьи двери отворились перед ним впервые. Вопреки ожиданию, он не заметил той тревожной суеты, какая бывает в доме, когда с хозяином несчастье. Его провели наверх по лестнице в уютную, обставленную, чисто женском вкусе комнату, где в мягком свете, затененной абажуром лампы, полулежала на софе красивая молодая женщина, предусмотрительно приняв позу, не грозившую ее высокой, уложенной в виде короны прически. Роскошные золотисто-каштановые волосы составляли приятный контраст с малиновым пеньюаром. Левая рука, обнаженная почти до плеча, была небрежно откинута, вправу миссис Чарман держала папиросу, выпуская изящно очерченным ртом ленивые струйки дыма. Взглянув на миссис Чарман, доктор невольно подосадовал от того, что, предвидя тяжелый случай, захватил с собой чуть не всю свою аптечку, но досада тут сменилась иным чувством, хотя он никогда прежде здесь не бывал, А миссис Чармонт видел впервые вся обстановка, эта женщина, его собственное состояние. Все показалось ему до странности знакомым. Могло ли такое быть? Уж не видел ли он все это когда-нибудь во сне? Миссис Чармонт не шевельнулась, а только подняла на Фитспирса глаза, когда он подошел к Софе. Она посмотрела на него из-под и Фицпирс заметил как по ее красивому лицу пополз румянец. Она поспешно отвела от него свой глубокий и проникновенный взгляд и рассеянно поднесла к губам папиросу. На мгновение он забыл, зачем здесь, но тут же, поборов на вождение, выразил пострадавшее сочувствие, приличествующее в таких случаях, и стал расспрашивать с профессиональной обстоятельностью, как произошло несчастье и что миссис Чарман себе повредила. «Вы должны мне это сказать. Я затем вас и пригласила», — проговорила миссис Чармун тоном едва уловимого высокомерия. «Я вам верю, ибо наслышана про вашу ученость, которую вы приобрели неусыпным трудом». «Постараюсь сделать все, чтобы оправдать ваше лестное обо мне мнение», — сказал молодой человек, поклонившись. «И это будет тем легче, что падение, как я успел заметить, не причинила, к счастью, большого вреда. «Я сильно ушиблась?» «Да, конечно», — не возражал Фицпирсон, но, осмотрев миссис Чармонд, окончательно убедился, что пациентка совсем не пострадала и искренне изумился про себя, зачем его позвали, ибо миссис Чармонд отнюдь не производила впечатления слабонервной женщины. «Вы должны немного полежать и попить микстуры», которую я пришлю». «Да, вот еще что», — воскликнула миссис Чармонт, — «я совсем забыла». И она показала доктору маленькую царапину на полной обнаженной руке. «Заклейте, пожалуйста, пластырем». И Спирс повиновался. «А теперь, доктор», — сказала миссис Чармонт, — «перед тем, как уйти, ответьте мне на один вопрос. Садитесь вот на эту скамеечку, поближе ко мне» и переставьте, пожалуйста, свечи на маленький столик. Вы курите, да? А я еще только учусь. Берите папиросы. Вот вам спички. Она бросила Фисперсу коробок. Фисперс поймал коробок и, закурив, стал рассматривать миссис Чармонд, лицо которой от перестановки свечей стало хорошо видно. Как вы думаете, сколько лет прошло с тех пор, как мы с вами встречались последний раз? — спросила она, не отступая от принятого тона, едва заметного превосходства, и глядя на Фицпирса с той застенчивостью, какая опаснее всякого кокетства. — Вы, говорите, мы с вами встречались? Миссис Чарман кивнула. — Я видела вас недавно в Лондоне. Вы поднимались по лестнице, как я догадываюсь, со своей молодой женой. и Я сразу узнала вас хотя последний раз мы виделись, когда я была еще почти ребенком. Помните Гейдельберг, английскую семью, любившую дальние прогулки? — И молоденькую девушку, — подхватил Фисперс с огромной золотисто-каштановой косой. — Помню, точно это было вчера. Как-то гуляя на Грейтс террас, она потеряла носовой платок и вечером пошла его искать. «Позвольте мне пойти», — сказал я. «Не надо», — ответила она. «Это далеко. Бог с ним». Мы долго гуляли в тот вечер и разговаривали. На другое утро я пошел на грейд террас и нашел его в траве, крохотный, мокрый от росы, комочек кружев с вышитым в одном уголке именем Пелис. Он и сейчас у меня в глазах. Я поднял его и... «Что же вы сделали?» «Поцеловал», — с некоторым смущением проговорил Фицперс. «Но вы видели меня всего один раз, и то в сумерках». «Так что же?» Я тогда был молод, вот и прижал его к губам. Я решил воспользоваться счастливым случаем и в тот же день зайти к вам в отель, но... Полил дождь, и я пошел к вам на завтра. Увы, вас я не застал. Вы уехали. — Да, — вздохнула миссис Чармунд, — моя мать понимала, что красота дочери — единственное ее богатство, и не могла позволить, чтобы дочь ее, совсем еще дитя, влюбилась в студента, у которого ни гроша за душой. Она увезла меня в Баден. Это было очень давно, и я могу вам признаться теперь, что, зная я тогда ваше имя, я бы написала вам. Но я узнала его только месяц назад в Лондоне когда вы прошли мимо меня по лестнице. Моя горничная сказала «Это мистер Фицперс. «Боже мой!» — воскликнул Фицперс, «Вы возвращаете меня в дни моей юности. Вечерняя прогулка, утро, роса на траве, крошечный кружевной комочек. Когда я понял, что потерял вас, свет, померк у меня в глазах, я пошел туда, где мы гуляли вечером, бросился на траву и заплакал. Я ведь был тогда совсем мальчишка. Я не знал, кто вы, не знал вашего имени. Но я не мог, не мог забыть звук вашего голоса. И вы долго помнили его? Много-много дней. Дней. Только дней. О, сердце мужчины. Но, прекрасная госпожа, я видел вас всего один или два раза. Моей любви не суждено было стать цветком. Это был бутон розовый, свежий, полный жизни, но всего лишь бутон, зачаток огромной любви. Она так и не достигла поры цветения. Возможно, это даже лучше. Возможно. Но подумайте, как бессилен человек перед судьбой. Люди разлучили нас, а мы все-таки встретились. Много воды с тех пор утекло, многое переменилось, вы стали богаты. Не изменилось одно, я по-прежнему беден, и не только это. Судя по вашему последнему замечанию, вам удалось одержать победу над необузданными желаниями юности. Мне удалось. Вы заблуждаетесь. Голос миссис Чармун дрожал от сдерживаемых чувств. Вы не знаете моей жизни. Она не могла способствовать таким победам. Да я и не верю, что люди сильных страстей способны обуздать свои чувства. И чем старше они, тем менее над собой властны. Излечиваются они разве что к ста годам. Что до меня, то я буду рабой страстей, и в семьдесят лет, если, конечно, доживу до той поры». Фитцпир смотрел на миссис Чармон с нескрываемым восхищением. «Удивительная, необыкновенная женщина». «Как вы правы!» — воскликнул он. Но в ваших словах печаль. Почему? Я здесь всегда печальна. Многозначительно понизив тон, проговорила миссис Чармонд. Тогда позвольте спросить, зачем вы приехали сюда? Так хотел мужчина. Женщину весь ее век. Точно утлую ладью носит по волнам мужских прихотей. Я надеюсь, что мое уныние не передалось вам. «Кинтук имеет странную особенность. Когда я живу здесь, сердце мое как запечатанный сосуд. Чувства переполняют его, а исходы им нет. И я часто бегу отсюда, куда глаза оклетят. Иначе я бы умерла. В городе, надо полагать, есть интересное общество. Разумеется, для тех, кто в него вхож. По всей вероятности». Но беда в том, что соседи в провинции нетерпимы к взглядам и вкусам, отличным от их собственных. Одни мои знакомые считают меня вольнодумной, другие католичкой. Когда я без должного почтения говорю о погоде или видах на урожай, они приходят в ужас от такого кощунства». Миссис Чармунд замолчала и долго в задумчивости смотрела на огонь свечей. «Вы хотите, чтобы я оставил вас?» — прервал молчание Фицперс. «Пожалуй. Тогда прикажите мне уйти. А вы не можете уйти без моего приказания? Будь моя воля, я бы слушался только своих чувств. И что бы вы сделали? Вы боитесь, что я рассержусь?» «Да. Не бойтесь. А теперь ступайте и приходите завтра проведать больную. Мне было очень приятно возобновить наше знакомство. Я испытываю к вам искреннее расположение. Если бы это зависело от меня, мы бы стали друзьями на всю жизнь. Надеюсь, так и будет. Фицперс спускался по лестнице в полном недоумении. Зачем миссис Чармонт позвала его к себе? Было ли это следствием естественной тревоги о своем здоровье? Или ей просто хотелось воскресить прошлое? а для чего несчастный случай послужил отличным предлогом. Когда Фицперс вышел из дома, была уже ночь, слабо освещенная мерцанием звезд. Он стал думать о Хинтукхаусе. Как странно, он не раз приходил сюда в отсутствие хозяйки и с непонятным любопытством смотрел на этот дом, а еще до знакомства с Грейс почему-то решил, что она живет именно здесь. Словом Хауса в иные минуты казался ему связанным с существом, имевшим прямое отношение к его жизни. Краткая встреча с миссис Чармонт в те далекие дни действительно пробудила в нем нежные чувства. Но знакомство было так мимолетно, что если бы не этот визит, он никогда бы, вероятно, и не вспомнил о нем. Однако сегодняшнее свидание при несколько романтических обстоятельствах сделало то, что давнее полузабытое чувство вспыхнуло в нем с необычайной силой. Войдя в малый хинтук, он вдруг заметил, что смотрит на окружающее не глазами жителя маленькой деревушки и зятя лесоторговца, а скорее глазами владельца хинтук-хауса. Он отворил двери своего дома. Все семейство спало, поднимаясь по лестнице, он слышал храп отца Грейс, доносившийся с его половины, а свернув коридор, ведущий в их комнаты, почувствовал вдруг, как у него тоскливо заныло сердце. В спальне горел огонь, Грейс, хотя и лежала в постели, но еще не спала. Из-под полога послышался ее нежный голос. — Что, миссис Чарман сильно ушиблась, а, Эдрид? Фитспирс совсем забыл, зачем его звали в Хинту Хаус. Секунду он изумленно смотрел на Грейс, но тут же спохватился. Нет, ответил он, когда смысл вопроса дошел до него. Переломов и нет, только ушибы, но завтра придется опять идти туда. Поинтересовавшись еще немного здоровьем миссис чармон Грейс сказала Миссис Чарман спрашивала обо мне? Да, кажется. «Не помню». «А ты не можешь вспомнить, какими точно словами она говорила обо мне?» «Не могу». «Значит, она почти совсем ничего не говорила обо мне», — разочарованно протянула Грейс. «Почти ничего». «Зато ты, наверное, много обо мне рассказывал». Грейс простодушно ожидала комплимента. «Ну, конечно, милая», — ласковым тоном проговорил Фитспирс. Едва ли понимая, что говорит, такое сильное впечатление произвела на него миссис Чарман.